14. Бойцы торопливо повыскакивали из окопчиков и, пригибаясь за затаенным до поры опасением на лицах, сыпанули с обмежка к болоту. В течение нескольких секунд комбат видел почти весь свой батальон, за исключением скрытый пригорком роты Кизевича. Затем болотный кустарник быстро поглотил всех. Первый дружный рывок обнадеживал, Теперь бы еще пару таких рывков, и батальон был бы на склоне. Но комбат знал, что скоро ударят немцы, и все может обернуться иначе. Иванов, не отрываясь от бинокля, продолжал передавать команды, и вверху через их головы, потрескивая и постановая, шли тяжелые галбичные снаряды, которые с мощным глубинным грохотом обрушивались на высоту. Теперь он бил по траншее. С блиндажом и пулеметом поближе, наверное, было покончено. Немцы молчали, и Волошин хотел было уже сказать командиру батареи, чтобы тот сделал паузу, зачем без толку бить по молчащей траншеи. Но только он подумал о том, как с высоты длинно застегал пулемет. Волошин чуть подвернул окуляры бинокля и увидел за болотом в самом начале склона несколько серых фигурок. с усилием бегущих по склону вверх. Кто-то из них там упал, поднялся. Вперед вырвался один в телогрейке с коротким автоматом в руках, и Волошин узнал в нем Нагорного. Пока роты под прикрытием артогня преодолевали болото, Нагорный атаковал траншею. «Паша, ты видишь?» — скрикнул комбат. «Вон мои вырвались! Скорей, накрой пулемет!» И проходы, проходы в спирали. Где же он? О, черт, не разобрать. Пулемет длинно бил по взводу Нагорного. Его пули с протяженным визгом несли с высоты над болотом, но засечь его позицию не удавалось. Комбат до боли вдавливал окуляры бинокля в глазницы, пока не услышал, как сзади задудукали оба его ДШК, и через траншейку и кустарник на высоту, Понеслись дымные, заметные в небе струи крупнокалиберных трасс. Ловошин подумал, что Ярощук видит цель, и устремил взгляд следом за трассами. Но заметить, куда они там вонзались, было невозможно. Дымно трассирующие очереди мчались по направлению к высоте и бесследно исчезали на ней. Комбат напряг зрение. ожидая, что из кустарника покажутся наконец подоспевшие роты. Но рот еще не было видно. Похоже было на то, что Нагорный поторопился, хотя это было лучше, чем если бы он промедлил. Промедление с атакой сводило на нет всю его затею с отвлекающей вылазкой. Нагорный ударил вовремя и четырнадцатью своими бойцами прикрыл роты. Даже если он и не ворвется в траншею, Этот его маневр сделает свое дело. Однако огонь с такого расстояния был уничтожающий, и Волошин, внутренне сжавшись, ждал того неизбежного момента, когда на Нагорный заляжет, к тому же наткнувшись на невидимую отсюда, но где-то там растянутую спираль брунов. Он и действительно залег. Несколько человек упали на серый склон, то ли укрываясь от пулеметного огня, то ли были убиты. Но тут же, будто по его желанию, на высоте выросли подряд три пыльных приземистых разрыва, которые, наверное, не накрыли траншеи, зато землей и пылью отгородили от нее распластавшихся до склоне бойцов. И взвод поднялся. Несколько человек, только что показавшихся ему убитыми, вдруг подхватились с земли и бесстрашно побежали вверх, в еще не осевшую от разрыва пыль, Которую ветер косо гнал с высоты. Молодец, сказал Волошин. Ну давайте же, давайте. Последние его слова относились к соседям минометчикам которые открыли наконец огонь и так подсадили на горному. Комбата захлестнуло запоздалое чувство признательности этому безоветному труженику войны, без лишних слов, без рисовки. только за истекшие сутки сделавшему для батальона столько, сколько не сделал никто. А он не нашел времени сказать ему доброе слово, пошутить в разговоре. Все с холодной командирской официальностью, в приказном порядке. Запоздалое сожаление на минуту шевельнулось в душе комбата и тут же забылось, вытесненное другими заботами. Ага, вот он, подлец! «Вижу!» — радостно вскричал Иванов и закомандовал телефонисту. «Левее 002! Уровень больше 001!» Начиналась ювелирная стрельба, точности которой мог позавидовать снайпер. Иванов умел, когда было нужно, вопреки артиллерийской теории, положить три снаряда в одну воронку. В своем деле он тоже был снайпер. Тем временем минометчики... Дали еще несколько удачных залпов, на задымленной верхушке заплясали кустистые разрывы мин, между которыми ровно и мощно крошили траншейный брустер, галбичные разрывы Иванова. Пологий склон высоты заволокло дымным туманом, который свежий утренний ветер не успевал сносить прочь, и рваные клочья пыли косо тянулись в хмурое небо. Видимость резко ухудшалась. Бой громыхал вовсю. Все там беспорядочно ахало, содрогалось, визгом и грохотом наполняя холодный рассветный простор. Народы, наверное, уже выходили из болота, и надо было не дать им промедлить перед решительным броском на склон. Волошин левой рукой выхватил у чернорученка трубку. «Алло, десятый!» «Нет десятого! Передайте от пятого! С орла! Смена МП!» Карандаши на высоке! меняю НП. Поняли? Меняю НП. И бросив руки Чернорученко трубку, он живостью распрямился в траншее. «Гутман! Чернорученко, снять связь и за мной. Быстро. Чернорученко с несвойственной ему живостью одной рукой выдернул заземление, другой сгреб аппарат. Гутман подхватил катушку с наполовину смотанным кабелем. Взглянув на которую, комбат с опаской подумал. «Не хватит!» «Этого кабеля до высоты не хватит!» «Как тогда быть?» Впрочем, связные отрод уже взбирались на бруствер, и он крикнул Иванову, продолжавшему управлять огнем. «Минут десять поддай!» «Десять поддам!» — крикнул в ответ Иванов. «Но не больше!» «А ты поточнее!» — бросил Волошин с бруствера. «Уровень меньше 0.01!» командовал иванов ну теперь накроет подумал комбат сбегая по мерзлой траве на измызганные плаье впаяного в кустарника льда однако первое обнадеживающее чувство вызванное удачным началом быстро исчезало он знал наверняка что несколькими пулеметами дело не обойдется что вскоре немцы ударят чем нибудь и покрепче ударят из минометов и это будет похуже Но пока на высоте мощно грохотали свои разрывы и дробным треском заливался пулемет, хотелось думать, авось обойдется. Ему бы еще минут десять. За это время восьмая под прикрытием ад огня наверняка бы достигла ближнего отростка траншеи, особенно если за него удалось зацепиться на горному. Волошин размашисто бежал по льду. И стоптанному грязными подошвами только что пробежавших здесь рот. За ним вплотную держались трое связных. Чернорученко с Гутманом вскоре отстали, запутав в кустарнике провод, и он приказал одному из связных, тощему парню в короткой шинели и голубых до колен обмотках, быстро помочь им. Боец с напряженным непониманием взглянул на него, но потом закинул, назад сбившуюся на живот противогазную сумку и остановился. Комбат, пригнув голову, продрался сквозь лозовые заросли, выскочил на льдистый, с ноздреватым снегом прогал и оглянулся. За ним из-за куста, широко расставляя ноги и, осклизаясь, бежал ветврач. Его растекнутая кабура опустила болталась на животе. Узенький ремешок тянулся к руке. зажатым в ней вороненным нагадом, который майор неуклюже взмахивал, стараясь сохранить равновесие на скользких подошвах. «А вы куда?» — крикнул Волоша, не сдерживаясь в своем возбуждении. Ведь врач только раскрыл рот, чтобы ответить, как вдруг оба они оглушенно вздрогнули, на мгновение потеряв дар речи. «Ну вот, наконец, со страстным злорадством подумал комбат. инстинктивно вжав голову в плечи. Наконец, началось. В облачной высоке над болотом оглушительно грохнуло раз и второй, тугим звоном заложив левое ухо. Волошин посмотрел вверх. Над болотом, словно брошенный в небо клок шерсти, неслось на ветру черное дымное облако. «Пристрелочный», — подумал комбат, и опять оглянулся. Ветврач лежал над нависшими ветвями альхи, уронив на лед голову, подвязанные под подбородком ушанки. Подумав, что он ранен, Волошин побежал назад. «Вы что, ранены?» Ветврач встрепенулся и с попросительным ожиданием в глазах внимательно посмотрел на комбата. «Нет, я не, не ранен!» — выдавил он, заикаясь. «Встать и бегом! Бегом!» — скомандовал Волошин, сознавая. что от брезантных разрывов, густо обдававших землю осколками, здесь не укрыться. Надо как можно быстрее выскочить из района поражения. Бегом! В следующее мгновение с пронзающим треском грохнули еще четыре разрыва. Несколько, правда, дальше, чем прежде, ближе к краю болота, как раз над тем местом, где были роты. Сотни остальных осколков Горячим вихрем прошлись по ветвям кустарника, срезая ветки и насквозь прожигая толстый, достигающий самого дна лед. Ветврач снова упал, но тут же поднялся. Сзади, ломая кустарник, его настигал Гутман. Больше комбат не оглядывался. Разом забыв о своей безопасности, тревога за роты, над которыми теперь оглушительно загрохотали Счетверенные разрывы брезантных опалило его. Он бросился напрямик к близкому уже краю болота, решила что бы то ни стало поднять батальон на последний бросок, в котором был выход и единственная возможность достичь траншеи. Под высотой на болоте они долго не выдержат, в голом, промерзшем грунте, не скоро окопаешься, да и окопы от этого огня не помогут. «Черт бы их взял, эти бризантные! Уж лучше бы минометы!» Горячо надумал комбат, мчась по кустарнику.